Приезд фотокорреспондентов, так они сами отрекомендовались, конечно же, был редким, если не единственным случаем в истории Баранлы бураннова Шустрые, словоохотливые фотокоры, их было трое, не поскупились на посулы. С тем, мол, прибыли, чтобы пропечатать во всех газетах и журналах Буранного Коронара и его хозяев. Шум и суета вокруг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 Но потом фотокорреспонденты признали, что для них важно заснять Атана самого по себе, без людей. Пожалуйста, какой разговор! И тогда фотографы стали снимать буранного кронара, прицеливаясь сбоку, спереди, вблизи, издали, как могли умели, а потом с помощью еды и Казанга стали делать обмеры,